«Четвертое. И что? Скажи на милость, ты делал?» — спросила Веста. «Где, скажи на милость, ты пропадал?» Эндерби испытал чувство этакой пасынковой вины. Единственной, какую он по-настоящему узнал и понурился. Жена была в ярком одуванчиково-желтом платье с широкой юбкой, «Гладкие волосы цвета пенни сияют, кожа летне-медовая, снова здоровая, глаза зеленые, расширенные, злые. Самая внушительная и желанная женщина на свете». «Это все утосли, понимаешь?» Пробормотал Эндерби. Она сложила на груди обнаженные руки. «Ты же знаешь, утосли, пробормотал Эндерби» и смиренной попытке приуменьшить свои проступки или даже преступления добавил. Он во всех антологиях. Скорее, во всех барах, насколько я знаю про Утосли, а ты с ним пошел. Честно тебя предупреждаю, Гарри, держись подальше от людей вроде Утосли. И вообще, что он делает в Риме? Мне это кажется очень подозрительным. «Что он сказал?» «Что он тебе наговорил?» «Он сказал, что быть лирическим поэтом все равно, что гонщиком, и что ты снизошла до того, чтобы выйти за меня, потому что попадаешь во все мои биографии и получишь свою долю моей посмертной славы. А еще он сказал, что мой поэтический дар умирает, и спросил... Что я буду делать, когда он совсем умрет? Потом он отключился. И я долго не мог найти такси, и название отеля не мог вспомнить, поэтому и задержался. Но ведь ты не сказала, в какое время мне вернуться, верно? Добавил Эндерби. Ты вообще ничего не говорила. Ты сказал, что пойдешь обменяешь дорожные чеки, сказала Веста. Твой долг был остаться здесь, со мной. Отличное начало медового месяца, нечего сказать. Ты уходишь с человеком вроде утосли, чтобы напиться и слушать напраслину на свою жену. Какую напраслину? Он же прирожденный лжец, вечно пытался за мной приволочиться. Когда? Ты с ним близко знакома? «Он был чем-то вроде журналиста. Писакой на подхвате», — сказала Веста. «Вечно ошивался на задворках. Тут он из-за кино, наверное, ошивается на киностудии. Послушай», — очень строго сказала она. «В будущем ты без меня никуда не пойдешь. Понял? Ты просто не знаешь жизни». Ты слишком наивен, чтобы жить, и моя обязанность за тобой присматривать. О тебе заботиться. — А моя? — спросил Эндерби. Она слабо улыбнулась. Эндерби заметил, что бутылка фраскати, на три четверти полная, когда он уходил, теперь пуста. Она определенно оправилась. Снаружи начинался мягкий римский вечер. — Что будем делать теперь? — спросил он. «Пойдем, поедим». «Тебе не кажется, что рановато? Может, выпьем по аперитиву перед едой?» «Ты уже достаточно выпил». «Ну...» — протянул Эндерби, глянув на пустую бутылку в раскате. «Ты и сама неплохо постаралась. К тому же на пустой желудок». «О, я заказала в номер пиццу и пару клубных сэндвичей», — ответила Веста. «Умирала с голоду». «И все еще умираю». Она достала из плотяного шкафа одуванчиково-желтую накидку, чтобы прикрыть голые плечи от вечерней плахлады или итальянской похоти. Эндерби заметил, что она распаковала вещи. Значит, не так уж долго она хворала. Выйдя из номера, они спустились по лестнице, не доверяя хрупкому и филигранному обаянию лифта. В коридорах, в вестибюле гостиницы мужчины откровенно восхищались Вестой щипателей попок», — внезапно сообразил Эндерби, «все итальянцы проклятые, все они щипатели попок». Это создавало проблему. И, конечно же, в этой отсталой стране все еще в ходу дуэли. На Виа Национале Эндерби пошел на шаг позади Весты, кисло улыбающий там SPQR на фонарях. Примечание SPQR, «Senatus Populus Kei». «Орит юрум романус» «Сенат и народ Рима» Латинский Конец примечания Не нужны ему неприятности Он даже не подозревал Какая это ответственность иметь жену? Мне говорили Есть одно местечко на Виаторино Сказала Веста Гарри Почему ты идешь сзади? Не глупи На тебя люди смотрят Эндерби посеменил несколько шашков и пошел рядом, но невидимая для нее его ладонь простерлась в шести дюймах за покачивающимся затком точно грелась у огня. «Кто тебе говорил?» «Джиллиан Фробишер». «Эта женщина едва не прикончила меня своим спагетти с сюрпризом». «Ты сам виноват. Тут нам направо». Ресторан был полон закопченных зеркал, и в нем сильно пахло подвальной сыростью и очень старыми сухарями. Эндерби в мрачном сумраке читал меню. Официант с выступающим сизым подбородком не внушал доверия, зато старался украдкой заглянуть за вырез платья Весты. «И почему итальянской кухне поют такие дифирамбы?» вдруг задумался Эндерби. Она же состоит в основном из нескольких разновидностей макарон с набором соусов в придачу, а единственное итальянское мясо – телятина. Тем не менее, Эндерби углядел в меню слово «бифстек» и со слабой надеждой его заказал. Умирающая от голода Веста умяла суп минестроне, блюдо равиоли, какое-то месиво из спагетти и окунала листья артишоков в маслянистый уксус. Эндерби даже подобрел от пол-литров раскати, когда, наконец, прибыл предполагаемый стейк. Он оказался тонким, белым и на холодной тарелке. «Куэста Эвителло?» – спросил официанта Эндерби. «Примечание. Разве это телятина?» «Итальянский. Конец примечания». Он, который до знакомства с Вестой обходился жуткими рагу, и макал корки хлеба в банке джема, сам сейчас стал лицом, как стейк от сдавленного гурманского гнева. «Си, эвителло, сеньоре!» Примечание. «Да, это телятина, сеньор. Итальянский. Конец примечания. «Я заказывал бифштекс!» — крикнул разъяренный Эндерби. Неотесанный англичанин за границей. «Ни чертову телятину!» «Это даже чертовой телятина не назовешь!» Добавил он с заботой поэта о точности определений. «Позовите управляющего!» «Будет, Гарри!» — пожурила Веста. «На один день хватит капризов, ладно?» «Смотри, на тебя люди оборачиваются!» Кругом сидели римские едаки с глазами на выкоте набивая себе рты. Они не обращали внимания на эндерби Они видели таких раньше. Пришел управляющий, толстый, маленький, с бегающими черными глазками, и запыхтел при виде подавляемого возмущения Эндерби. «Я заказал стейк», — сказал Эндерби. «А это телятина». «То же самое», — отозвался управляющий. «Телятина — это корова. Говядина — это корова. Эрго говядина — это телятина». «Вы собираетесь учить меня, что является бифштексом, а что нет?» — вспылил разъяренный таким силлогизмом Эндерби. «Вы меня, моему собственному языку, собираетесь учить, черт вас побери!» «Следи за языком, Гарри! Следи за языком!» Не к месту вставила Веста. «Да, моему собственному чертовому языку!» — крикнула Эндерби. Он возомнил, будто знает его лучше меня. Ты еще будешь за него заступаться. — Так оно так, — сказал управляющий. — Вы не есть. Вы платить все равно. Что заказали, за то платите. — Ну уж нет, — Эндерби встал. — Ну уж черт меня, раздери, нет. Он посмотрел сверху вниз на Весту, перед которой пенился Мус обоём — Не стану я платить за то, чего не заказывал. А я не заказывал вот этого бледного подобия невесть чего. Пойду обедать куда-нибудь еще. — Сядь, Гарри! — приказала она. — Ешь то, что тебе дали! Она обиженно позвякала ложечкой в стеклянной креманке с сабайоном. — Не делай из мухи слона! Не желаю выбрасывать деньги на ветер! — возразил Эндерби. «И не желаю, чтобы меня оскорбляли иностранцы!» «Это ты тут, иностранец!» — возразила Веста. «А теперь сядь!» Эндерби брюзгливо сел. Управляющий хрюкнул в иностранном триумфе, уже готовый удалиться, положив конец глупым капризам. «Ведь телятина все равно мясо. С этим не поспоришь?» Увидев его ухмылку, Эндервис снова вскочил, еще больше разозлившись. «Не стану я сидеть!» «И он сам знает, куда может засунуть эту бескровную дрянь!» «Хочешь, оставайся, а я пойду!» Глаза Весты стремительно меняли выражение за выражением, словно цифры в перекидном номере автобуса. «Хорошо, дорогой», — сказала она. «Оставь мне денег заплатить за мой обед». «Увидимся через 15 минут в том кафе на открытом воздухе». «Где?» «На пьяца дикак-то там», — сказала она, махнув куда-то рукой. республика услужливо подсказал официант. «А вы не, не в свое дело», — рявкнул Эндерби. «Ладно, увидимся там». Он оставил ей крупную банкноту на несколько тысяч и миллионов лир, С банкноты на Эндерби с безмолвной мольбой смотрела какая-то аллегорическая леди. Четверть часа спустя Эндерби, уныло глядя на подсвеченный разноцветными прожекторами фонтан, на веспы, фиаты и трезвые толпы, сидел после почти пустой бутылки фраскати. Она досталась ему теплой, и он сказал официанту «Нон Фреддо». Примечание. «Не холодная». Итальянский, конец примечания. Официант согласился, что бутылка «Нон Фредо» и, улыбаясь, ушел. Теперь бутылка была еще менее «Фредо». Вечер выдался теплый. Эндерби вдруг испытал тоску по своей прежней жизни, по перестоявшемуся чаю, по часам в сортире, по анонизму. Потом, сдерживая слезы, сообразил, что ведет себя совершенно по-детски. Только правильно, что мужчина женится и проводит медовый месяц среди фонтанов Рима. Только правильно хотеть быть зрелым. Но утосли, сказал, дескать, поэзия, это юношеский дар. Следовательно, незрелая, родственная таким дарам, как скорость реакции и внимательность, которые превращают мужчину в гонщика, возможно ли, что дар – Уже покидает его, и так задержавшись дольше положенного. Если так, то что он из себя представляет? В кого он превратится? Появилась Веста, видение красоты с обложки Вок на фоне подсвеченного фонтана. Трепещущий и внезапно гордый Эндерби встал. Она же села со словами «Честное слово». «Мне было за тебя стыдно!» «Ты повел себя просто позорно!» «Разумеется, я заплатила за еду, которую ты заказал. Ненавижу мелочное препирательство из-за денег!» «Моих денег!» — поправил Эндерби. «Не стоило тебе этого делать!» «Хорошо! Твоих денег!» «Но, пожалуйста, помни, у меня тоже есть достоинство!» «Я не позволю тебе или какому другому мужчине выставлять меня на посмешище!» Она смягчилась. «Ах, Гарри, как ты мог? Как ты мог себя так повести? Да еще в первый день нашего медового месяца... Ах, Гарри, ты ужасно меня расстроил!» «Выпей вина», — предложил Эндерби. Официант склонился с римской ухмылкой в дерзком взгляде восхищения сеньорой. «В прошлый раз было чертовски кальдо». «Сказал Эндерби. Примечание. Кальдо. Теплое. Итальянский. Конец примечания. «На сей раз я хочу Фреддо». «Понимаете, Фреддо, черт побери!» Официант ушел, похотливо осклабясь. «Как я ненавижу этот проклятый город!» Эндерби вдруг пробрала дрожь. Веста начала тихонько хныкать. «В чем дело?» спросил Эндерби. «О, я думала, все будет иначе. Я думала, ты будешь иным». Внезапно она напряглась, глядя прямо перед собой, точно в ожидании какой-то физической кары. Эндерби смотрел на нее, разинув рот. Ее рот тоже открылся, и словно из уст спиритуалистического медиума Раздался звук, сходный с вызыванием духа краснокожих. «Вэк!» Эндерби слушал в немом изумлении, еще больше расширив глаза. Это была отрыжка. «Ох, извини!» — сказала она. «Я правда не могла сдержаться. Честное слово». «Не надо сдерживаться. Пусть выходит!» Участливо посоветовала Эндерби. «Всегда можно сказать извините <г 190> «Ой, мне правда очень неловко. Прости», — сказала Веста. «Знаешь, кажется, мне не очень-то хорошо. Перемена кухни не пошла мне на пользу». о <г 90> хочешь вернемся в отель?» — с жалом предложил Эндерби. «Боюсь, придется. ба <г 90> «Ой, неудачный день у нас получился, да?» «Ночь, в сэра Тоби», — с облегчением отозвался Эндерби. «Как у Фомы в апокрифах». Он взял ее за руку.